Глава 46. Танака. Тереза, крикнул девочке Холден. Уходим отсюда, не повреди станцию!» м да, подумала Танака. Похоже, мы крупно облажались. Девчонка проигнорировала его слова, отрывая черные нити, опутывающие тело первого консула. В её плане не было ничего похожего. Ни она, ни Трехо и отдаленно не ожидали ничего подобного, и теперь ей придется принимать собственные решения, очень и очень скоро. Девчонка дернулась и подпрыгнула, но как-то неестественно. Что-то овладело ей, оторвало от сущности, в которую превратился Дуарте. Жуткая паника на лице Холдена говорила о том, что он знает, кто это и ничего хорошего это не предвещало. Девчонка кричала и, кажется, не сознавала, что кричит, а Холден схватил ее и прижал к себе. На мгновение Тереза как будто расширилась. Танака почти представила невидимых ангелов, тянущих ее за руки и ноги. А ведь когда-то был такой способ казни, подумала она. К каждой руке и ноге заключенного привязывали лошадь и смотрели, какая из них оторвет самый большой кусок. Но потом Холден крикнул, и ангелы исчезли, оставив девчонку в покое. Господи, ты что, разочарована? Разочарована тем, что не увидела, как убивают девчонку? Да что с тобой такое? Как ты можешь с этим жить? А потом она вдруг оказалась в офисе администрации Иннисдип. Ей было 11 лет, и рядом был кто-то: мужчина, женщина или неизвестная сущность. Администратор объяснял, что ее родители умерли. Ее охватило всепоглощающее, невысказанное, но совершенно ясное чувство Жалость. Вот почему что-то в ней сломалось. Вот почему она причиняет людям боль. Вот почему трахается только с мужчинами, которых может подчинить, ведь она всегда так напугана. Посмотри, сколько всего пошло не так. Клянусь Богом, сказала она так тихо, что Холден и девочка не расслышали, но говорила не только сама с собой. Я пущу пулю себе в голову, если ты оттуда не уберешься». Холден говорил что-то Терезе. Танаки было плевать. Извивающееся и бледное тело Уинстона Дуарте, по-прежнему опутанное черными нитями, словно их в него вшили, достаточно красноречиво показывало, что из попытки воззвать к отцовским чувствам ничего не выйдет. От девчонки никакого толка. И теперь миссия Танаки привести первого консула обратно к Трехо тоже невыполнима. Даже если Дуарте способен покинуть это место, Треху и лакония уже ничего не значат. То есть и ее статус омега ничего не значит, но у нее было нечто большее свобода. Теперь ничто не мешало ей поступать так, как считает нужным, разве что у кого-то хватит смелости встать у нее на пути. Ее мысли прервал резкий звук. Какой-то гул и топот, как будто солдаты маршируют на параде. Из одного коридора, ведущего в жаркий как печь зал, вышел огромный насекомоподобный страж, а за ним второй. Потом они хлынули потоком. Танака почувствовала, как округлились ее глаза. Холден, у нас проблема. Он ругнулся себе под нос. Девочка рыдала. Кружились голубые светлячки, похожие на искры от костра. Если вы их покалечите, они разорвут вас на куски, в буквальном смысле воспользуются вашим телом, чтобы исправить повреждения. Ты сумеешь защитить девочку? Холден на мгновение смутился. Его кожа выглядела нездоровой, как будто под ней растет нечто вроде жемчужины в раковине. Я? Да, наверное. Танака переключила встроенное в рукав оружие на бронебойные снаряды. Хорошо. «Тогда этим и займись. Первый выстрел предназначался Дуарте, но прицел сбился из забросившегося на неё авангарда врага. Ее оттолкнули в сторону, и она закружилась, но сумела схватить атакующего. У него не было ни лица, ни глаз, скорее механизм, чем живой организм. Танака врезала кулаком в то место, которое напоминало грудную клетку, и костяшки пальцев стукнулись не то о броню, не то об экзоскелет. А потом открыла огонь. Даже с силовой броней отдача была блаженством. Страж дернулся изо затих, но появились еще двое. Танака ощутила, как ее притягивает словно магнитом, хотя датчики скафандра ничего не показывали, и ее накрыло волной боли, как будто в тело впились иголки. Один страж замахнулся похожей на косу рукой, чиркнув по грудной пластине, и Танака мельком взглянула на Холдена, закрывшего девочку своим телом, от усилий на его лице застыла судорожная ухмылка. Боль от иголок отступила, и Танака схватила руку косу, уперлась ногой в существо и оторвала руку. Теперь ее обступили новые твари, врезаясь в нее, пока в ушах не зазвенело от ударов. В мгновение она забыла обо всем, кроме радости драки, ломая то, до чего могла дотянуться, и стреляя во все остальное. Врагов было слишком много, чтобы надеяться на победу. После удачного замаха кусок панциря одного из них застрял в левом плечевом сочленении скафандра. Другой страж всем телом обхватил ее правую ногу и не выпустил, даже когда Танака всадила в него десяток патронов. Они затопили ее роем, кидались на нее и умирали. Но за ними вставали десятки новых. Танака снова переключила оружие на зажигательные патроны, и все вокруг превратилось в пламя, но они продолжали наступать через расширяющиеся огненные шары. Два стража схватили ее за правый рукав и вывернули руку, Еще двое сгробастали левую. Танака не знала, скольких уже успела убить, но наверняка больше десятка. Вот сколько им потребовалось, чтобы выработать успешную тактику. Танака продолжала стрелять, но теперь они контролировали прицел. В лучшем случае она могла надеяться на то, что несколько тварей попадут на линию огня и сдохнут. Холден обнял девочку и закрыл глаза. Его кожа блестела от пота, а за ним и толпой стражей стоял Дуарте, человек, ради которого она предала Марс, трепыхался как мокрая тряпка на ветру. Его яркие, невидящие глаза больше всего напоминали катализаторы из лаборатории Акойе. Вдоль черных нитей плясали голубые светлячки, пришивая его к прежнему месту. Танаки не было его жаль. Теперь она не испытывала к нему ничего, кроме презрения. Светящиеся глаза повернулись к ней и остановились, как будто увидев в первый раз. В глубине ее сознания что-то рывком открылось, и внутрь хлынул Дуарте. Теперь она, как Леана Танак, оказалась далекой и мелкой по сравнению с мощным водоворотом его То есть их разума муравей, бросивший вызов остальному муравейнику, должен быть сокрушён, придавшая рой оса, не может выжить. Стражи потащили Танаку к Дуарте и Черной паутине, и она покорилась. Ее затопил океан стыда. Этот стыд был наказанием, внедренным в нее против воли, манипуляция, доказательство, что собственная душа восстала против неё, а потому ничего не значил. Рядом девочка взывала к отцу, и где-то глубоко в темнице разума юная Ариана Танака оплакивала потерю родителей и зло, которое она причинила, обратившись против своего духовного отца, подлинного отца и идеалов лаконии. Ее наводнили голоса, завывающие и сердитые, обжигающие, как песчаная буря. И под их натиском она разваливалась на части, пока от нее не осталась только печаль. Постоянное психологическое насилие, произнес другой голос в разуме, который уже не вполне принадлежал ей. Вторжение в ее секретное убежище, которое она оберегала от всех. И тут прорвался другой голос, теперь не от Дуарте и его роя. Он исходил от нее, из ее прошлого. Если бы он до сих пор не ранил, Танака не услышала бы его. Тётя Акари, тебе грустно или ты в ярости? Танака почувствовала сжение пощечины на заживавшейся щеке. "Тебе грустно или ты в ярости?" "Я в ярости", решила Танака, и тогда это стало правдой. Она подняла взгляд. Она находилась не больше, чем в восьми метрах от Дуарте и его изодранной темной колыбели, но не могла пошевелиться. Стражи крепко ее держали и пытались разорвать на части. Но держали они только бронекостюм. К ней никто не прикасался. Преимущество многолетней подготовки к разным видам боевых столкновений простое. Ты двигаешься без размышлений, никаких мыслей или оценок, что следует делать, а чего не следует, никакого планирования. В них нет необходимости. Аварийный сброс силовой брони подобен распускающемуся цветку. Пластины и сочленения, в которые вцепились инопланетные насекомые, щелкнули и раскрылись как лепестки. Твари по-прежнему держали их, но Танака уже оттолкнула скафандр. Воздух лизнул ее кожу. Без брони она почувствовала, насколько тонкая у нее одежда, насколько невыносима жара в зале. Она действовала машинально, подсказывал опыт. Она осознавала, что один приличный удар любого стража вспорит ее тело до костей, но осознавала это без страха. Просто один факт из многих, и все расчеты были такими же рефлекторными, как когда ловишь брошенный мяч. За один миг она пересекла расстояние до Дуарте, скользнула мимо него, над паутиной с левой стороны, где девчонка проделала дыру в черных нитях. Одной рукой обхватила его горло, а ногами талию. Жар его тела почти обжигал, но Танака, как следует, закрепилась. В этом положении она могла приложить всю свою силу, напрягая спину и разворачивая корпус к маленьким позвонкам в шее Дуарте. Где-то вопила девочка. Что-то выкрикнул Холден. Танака потянула, изгибаясь. Шея Дуарте хрустнула с таким звуком, будто прозвучал выстрел. Танака не только услышала это, но и ощутила В условиях гравитации его голова свалилась бы на бок под весом черепа, а здесь как будто ничего и не произошло. Стражи вздрогнули, а Холден снова закричал. Что-то, как оса, впилось ей в руку. Под кожу нырнула черная нить, из этого места выпрыгнула полусфера темно красной крови. Танака смахнула ее, и Холден опять закричал. На этот раз она разобрала слова. Он не умер. Дуарте дернулся между ее ногами, по-прежнему его обхватывающими. Шум в ее голове усилился до крика. В Танаке боролись два стремления: оттолкнуться и избежать или атаковать. Она выбрала нападение. Холден плыл с девочкой в руках, медленно вращаясь сразу в трех направлениях. Тереза уткнулась головой ему в шею, чтобы ничего не видеть. Его кожа была покрыта пятнами и светилась. ее стянуло от натуги. Стражи дернулись, прыгнули к Танаке, но потом отступили. Инструменты двух хозяев, разрывающиеся между двумя конфликтующими приказами. В своем последнем сражении ей пришлось смыкать щит со щитом грёбаного Джеймса Холдена. Танака дважды врезала Дуарте по ребрам. На второй раз она почувствовала, как сломались кости. Теперь чёрная нить впилась ей в ногу. Танака просто выдернула ее. Тереза пыталась освободить отца от паутины, и даже ее дилетантские потуги нанесли определенный ущерб. Танака не понимала, какие отношения связывают нити с Дуарте, но умело находить слабину. По-прежнему обхватывая Дуарте ногами и рукой за сломанную шею, она рубанула ребром ладони по тому месту, откуда из тела выходили нити. Не настоящий удар шуто-учи, но пришлось импровизировать. С каждым ударом отрывалось все больше нитей. В воздух брызнули капли черной жидкости, не то из Дуарте, не то из нитей. Дуарте корчился, пытаясь вырваться, но от его боли она только крепче сжимала захват. Внутренняя сторона бедер горела так, словно он облил их кислотой, но боль это всего лишь послание, не обязательно принимать ее в расчет. Танака рубила нити. Когда один его бок освободился, Дуарте начал колотить ее руками по лицу и вискам. Теперь вопль в ее голове не прекращался. Когда-то переместилась, чтобы заняться нитями с другого бока, на ее руке лопнула кожа, из глотки Эдуарта появились крохотные червяки, толстые и влажные, как слизни. Они пробуравили рукав и проникли под кожу руки. когда Танака попыталась сдвинуть ноги, то не смогла. "Вот же гадина", сказала она стратегии больше не было, и Танака просто молотила кулаком Дуарте в бок, ломая кости с каждым ударом. Тварь, в которую превратился лидер всего человечества, завизжала от боли, и Танака упивалась этим звуком. Что-то прижалось к ее животу, проникая внутрь, как змея. Негдущимися пальцами Танака изо всех сил ткнула в то мягкое место, где заканчиваются ребра. Его плоть порвалась. Когда это делают с тобой, не так-то весело, правда, сволочь, сказала Танака. «Не нравится, когда это делают с тобой. чернильно Чернильно-черная кровь прилипла к ее ладони и щипала под ногтями. Кончики пальцев проникли сквозь крепкий слой мышц, и вся ладонь погрузилась в дуарте. Змея в ее животе извивалась и кусала. Невыносимая боль. Танака углубилась сильнее, до самого запястья, притянув Дуарте ближе. В его груди что-то затрепетало, как воробей. Танака схватила это, сдавила и протолкнулась дальше. И тут что-то произошло. Все вокруг побелело. Она потеряла свое я, пусть всего на несколько секунд, а когда очнулась, ее разум был чист. Впервые после того, как Прайс стал летучим голландцем и вернулся, сознание принадлежало только ей одной. Она закашлялась и почувствовала вкус крови. Нити, еще прикрепленные к месиву их тел, отпали и теперь плавали в раскаленном воздухе словно адский дым. Танака дышала медленно, а когда попыталась вдохнуть поглубже, не смогла. Она отцепила ноги от трупа Дуарте, и дыры размером с теннисный мяч, образовавшиеся на ее бедрах, наполнились кровью. Когда Танака попыталась оттолкнуть Дуарте, змея в животе резко дернулась. Она никуда не делась. Дуарте поплыл, медленно вращаясь. Мимо промелькнули его пустые глаза. Почти четыре десятилетия Танака служила офицером Лаконийской империи, и у нее хорошо получалось. А ещё дольше она была самой собой. Слева от нее застыл Холден с девочкой. Толпа стражей превратилась в статуи. Холден встретился с онакой взглядом. В нем еще оставалось достаточно человеческого, и она различила на его лице ужас и отвращение. Она пожалела об отсутствии пистолета, чтобы прошить их очередью и смотреть, как они истекают кровью вместе с ней. Анака вытянула руку, нацелив в лицо Холдена указательный палец, а большой подняла вверх. Бум! Говнюк, сказала она. Последним в ее жизни чувством была ярость. Холден не сдох.